Вроде бы мы изменили название у себя-то, хотя англичане нам фабрику эту строили, назвали «Красный треугольник». А вглядитесь в знак британской компании на подошве. До сих пор треугольничек. Ходи, Бога избранный, и топчи себе нашу грешную землю. Я никогда не забуду его лица. Неяркие лучи солнца позволили мне рассмотреть глаза Русанова. Остановившиеся зрачки точки, какая-то гипсовая безжизненная маска – Сергей Александрович не фанатик был, не думайте, продолжал он, когда в 1920 году в Германию эмигрировал. Протоколы издал на 16 языках. Это уж после него Генри Форд не дурак был, кстати, тремя миллионами экземпляров выпустил и распространял бесплатно. А Янки из-за денег удушатся. Значит, Форд видел в документе именно правду, а не фантазии охранки. Даже «Таймс»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 И я тогда с безнадежной тоской подумал, что никогда не смогу выгнать его в взаше из дома. Во-первых, псих, а во-вторых, деньги-то он мне приносит. Никто другой по почте не пошлешь, мол, благодарный за помощь витязем национальной живописи. И он понял этот мой постоянный затаенный страх, ощутил его кожей. Я себя контролировать умею, по глазам меня не прочтешь. Только его обостренное внутреннее чутье могло воспринять мое самоощущение.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 Нет ничего страшнее непризнанных гениев. Они всех винят в своей неудаче, всех, кроме себя. Вот им и надобны те, на которых можно переложить вину, чтобы не было так безнадежно и пусто жить. В маленьком репродукторе, невиданном глазу, верно установлен где-то на полу, я услыхал голос диктора пассажира Монахова, вылетающего 243-м рейсом, просим срочно пройти к диспетчеру багажного отделения.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 в дверях однако я столкнулся с монаховым арсень кириллович наш багаж загрузили на другой рейс Спрашивают, можем ли мы обойтись без наших чемоданов пару суток подошлют через два дня вы сможете с трудом я сдуру надел белую рубашку после полета надо менять неудобно появляться там в мятом ничего постираете сказал я на порошок скинемся маленькая пачка всего и нужна если сейчас возвращаться домой придется снова запрашивать выездную визу впрочем как считаете так и поступайте А вы? Я полечу. У меня времени в обрез. Через пять дней я должен быть в Пензе, вы же знаете. И я пошел к воротам номер девять. Там-то и зазвенело, когда я шел через хитрые милицейские арки. Именно тогда я и понял, все, конец. Со мной игрались, словно коты с мышкой. Глава двадцать восьмая. Я Каримов Рустем Исламович. Заведующий сектором ЦК Игнатов выглядел ухоженным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 Я товарищ Ивановичу скажу, начал он.